Глава 9. Пустой мальчик. Вопрос только в том, какой из выходов выбрать. Выбежав из подъездных дверей, я ломанулся через двор подарку и остановился там. Закрыл глаза и уткнулся лицом в стену. Холодный кирпич пах плесенью и немного землей. Абсолютно тленно и тоскливо, но меня это, как ни странно, немного отрезвило. Я по-прежнему слышал звуки, доносящиеся будто из сеной бочки. Они били прямо в мозг, Нечеловеческие голоса шептали что-то, лишь смутно напоминающие слова. «Пошли вон!» – зашипел я в кирпичную кладку. «Вон!» Я резко развернулся, приготовившись встретить своих мучителей лесом к лесу, распахнул глаза и... Увидел только полутемный слотарки с влажными потеками вдоль стен. Черные тени скользнули и скрылись, вылетели во двор и впитались в стены. Истеричный смешок вырвался из моей груди. Струсили? Или им стало скучно? Я прижал ладони к векам с такой силой, что перед глазами рассели пунцовые астры. Кроплак красный. Розовый хинокридон. Надо скорее что-то решать. Ноги плохо слушались, я кое-как проковылял во двор и сел на лавку. На площадке играли дети, визжат так, словно в них всевелся сам сатана. Я отвернулся, потому что мне казалось, что они двигаются не так, как положено двигаться обычным человеческим детям. Мне пришлось держать телефон двумя руками, чтобы он не упал в траву. Пальцы тряслись, но я смог набрать в поисковике одно единственное слово. «Экстрасенсы». Не спрашивайте, почему не врачи. В экстренной ситуации мозг подсовывает самые нелогичные решения. Но я правда не знал, кто может мне помочь. И самое страшное, я не знал, с кем действительно проблемы. Со мной или с Иркой и родителями. Первой ссылкой вышел сайт какой-то матушки серафимы. Привороты, снятие порчи, лечение алкоголизма. Сайт оформлен в темных тонах. Магические флер нагретали свечки при фотошопленной к боковым менюшкам. Образец дизайнерской мысли. Что тут скажешь? Я набрал указанный номер, потому что если бы подумал еще немного, то почти точно отказался бы сразу от всех видимых путей решения своей проблемы. «Центр матушки Серафимы, помощница Оксана, что у вас стряслось?» Девушка прощебетала в трубку бодрым голосом. «Хорошо устроилась бабка Серафима. Держит секретареи, а может и целый колл-центр? Если бы я не был в таком отчаянном положении, я бы точно шутканул на тему экстрасенсорики. Спросил бы, например, почему они сразу не могут понять, какая у меня проблема. «Я... я вижу демонов. Я вижу мертвецов вместо членов своей семьи». «Я психопат?» К разговору я совершенно никак не готовился. И даже не представлял, какие слова можно облечь мое повышательство. «Говорите!» — потребовала Оксана. «Проблемы на работе? В семье?» И охватился из последних словок и за спасательный круг. «Да, э -э, в семье. Я... Меня не пускают домой, и я вижу, как они все становятся мертвыми, и запах... Э -э, отвратительный запах гниения и тени. Я вижу тени, а люди превращаются в уродцев». «Было слышно, как Оксана стучит по клавишам. Она даже не удивилась моему бреду. Интересно, сколько придурков к нему обращаются?» «На вас порча», — произнесла Оксана со знанием дела. «Это началось внезапно?» «Да, внезапно». Снова стук по клавишам. «На вас порча», — повторила Оксана с непоколебимой уверенностью. «Я точно вижу это по карте вашей ауры. Если не снимете в течение суток, вы погибнете, а порча перекинется на ваших родных». Я порчи не снимаю. Я только смотрю на карты Ауры. Диагностика по телефону стоит 5000 Я вышлю вам счет. Продиктуйте ваши данные. А порчу снимет Мадушка Серафима. Записываю вас на прием сегодня вечером. Обязательно приходите, если не придете сегодня. Потом будет поздно. У вас случай. Мадушка Серафима будет вас ждать. Я продиктовал Оксане все, что она хотела узнать. Не знаю, зачем. Мог бы просто бросить трубку. Но такой я глупо правильный, или побоялся, что меня вычислят по номеру и к моим пришлютных экстрасенсов-коллекторов. И пообещал прийти к Серафиме, на себя снятие порчи. До вечера осталась куча времени. Я посидел немного на лавке и решился все-таки сходить к врачу. Поликлиника была недалеко, а я собрался с духом и зашагал дворами, смотря только себе под ноги, чтобы не видеть лиц походок прохожих. В регистратуре получил карту, на невролог, оказывается, принимал только по записи. Мне предложили для начала сходить к дежурному врачу и получить от него направление. Я согласился. На первом этаже воняла хлоркой, сзади на меня начали напирать бабки на сталиновых пальто, и я поплелся к лифту, прижимая к груди медицинскую карту. Хлорка забивалась в ноздре, и я был ей даже благодарен за то, что сквозь ее едкий дух невозможно было бы различить трупную вонь. Поликлинику оккупировали старухи. Конечно, кто еще пойдет сюда в такое время? Они словно танцевали вокруг меня, ковыляли, хромали, приплясывали то на левых, то на правых ногах, трясли перед глазами картами, направлениями и результатами анализов, посмеивались и пыхтели. А я хоть и не сводил глаз со своих кроссовок, знал, что вместо лиц у них будут ухмыляющиеся голые черепа. Лифт пришел, из него хлынул поток хромающих скелетов в пальто и осенних плащах. Я растолкал бабок и побежал к лестнице. Там хлоркой воняло еще нестерпимее, и у меня в глазах защипали слезы. «Все нормально. Это только в моей голове. Нет никаких скелетов, никто за мной не гонится. Я в обычной поликлинике, тут обычные люди». Я прибежал на второй этаж и без стука ломился в кабинет терапевта. Запах гниющей плоти едва не сбил меня с ног. За заваленным бумагами столом сидели трое – врач, медсестра и пациент. Они все повернулись ко мне, и я увидел три лица – Черных разлагающихся, а в глазницах и углах ртов у них копошились белые тела червей. «Ожидайте, вас вызовут!» проскрежетал один из мертвецов мерзким трескучим голосом. Черный провал его рта раскрывался неестественно широко, движения челюсти не соответствовали прозвучавшим словам. Повторять ему не пришлось. Я развернулся и бросился обратно к лестнице. Трупный вонь следовал за мной по пятам, будто приклеилась к моим плечам и развивалась сзади невидимым плащом. Первый этаж тоже наводнили мертвецы, а между ними кривлялись чудовища с пятачками, рогами и рыбьими хвостами. В окошке регистратуры на меня смотрел чешуйчатый птилоид с кровавыми глазницами и серой слизью на лапах. Я метнул ему свою медицинскую карту и выскочил на улицу. Вариант с врачом отсеялся сам с собой. Я пробежал полквартала или около того и резко остановился. «А что, если не убегать от них? Если встретить лицом к лицу?» Они исчезнут или сделают меня таким же, как сами? Я развернулся, но улица оказалась пустой, если не считать девушку с коляской. Она разглядывала витрину журнального киоска и вроде бы не собиралась превращаться в скелет. Небо набухло тучами. Холодный ветер гнал по асфальту сухие листья, скрученные бежево-розоватые, похожие на креветок. Я всматривался до боли в глазах. Но ни одной тени не мелькнуло в бурогалых между серыми телами домов. Я перевел дух и немного успокоился. По крайней мере, они отстают, если от них бежать. Но сколько я смогу бегать? Хорошо еще, что такая хрена тени накатывает не всегда. Например, вон тот мужик на другой стороне улицы выглядит по ненормальным. И девушка с коляской. О, черт, мужик все-таки начал горбиться и припадать на левую ногу, как гребаный горбун из Нотр-Дама. Я достал телефон. Ни одного пропущенного. «Значит, никто мне не ищет?» На всякий случай я набрал по очереди маме, отцу и Ирке. Послушал гудки, они не отвечали. «Я немного подумал о полиции, но решил, что будет очень трудно изложить суть своей проблемы. И что мне остается? «Бабка Серафима и церковь. Почему-то я не верил ни в первую, ни во вторую. В церкви в городе было протпрути. Раньше поблизости размещалось всего две – Деревенная церквушка со школой недалеко от нашего дома, у оврага, и величественный серый храм в соседнем районе. А теперь церкви настроили чуть ли не в каждом дворе. Несуразные, сложенные из склеенного бруса или вообще каких-то панелей по архитектуре, напоминающей дачные домишки с игрушечными куполами и черточками крестов. Я как-то заходил в одну из них, когда ходил с матерью советить кулич на Пасху. Иконы там были странные похоже, что напечатанные на принтере. И атмосферы нужной не было, пусть и пахло свечами. Как-то в школе учитель по МХК сказал, что человек должен идти к Богу. Ползти в гору, ехать в соседнее село, идти пешком до города — важен акт паломничества, сам путь, во время которого ты можешь поговорить с собой и все обдумать. А тут получается, что Бог сам пришел к людям. Засел в каждом дворе — понастроил пестрых домиков и навязчивый тянет ко всем руки. Даже к тем, кто еще не готов. Мне не хотелось идти к такому искусственному богу, который живет в распечатанных ликах святых. Если бы я пошел, то старый намоленный храм, где свод уходит бесконечно вверх, где стены покрыты фресками, а иконы в потрескавшихся от времени рамах потускневшие, испещренные кракелюрами и паутинкой эхо отчельных молитв. Я побрел просто так, швыряя ногами листья креветки. До приема у Серафима оставалось полно времени. Мишке звонить я не хотел, он наверняка учится, а я буду отвлекать и навязывать свои проблемы. И точно не буду больше у него ночевать, чтобы не приводить свою свистопляску в их с Марин Петровну уютный постсоветский мирок. Тут же подумал, а где мне тогда, извините, жить? Домой нельзя. К Мишке тоже что, на вокзал идти? Попросить у бомжей картонку? Я развеселился, представив, как буду воевать с бомжами за право сидеть со стаканчиком на самом злочном месте. А что, надо же как-то вертеться. Но уже осень. Зима, как говорил Нед Старк, близкая. Можно и в гостиницу пристроиться. Но денег на карте у меня не так много. Хватит максимум на неделю. Работать я тоже не смогу. Потому что нужно хоть какое-то подобие мастерской и материалы. Много разного. Киси, краски, бумага, холсты, растворители, карандаши, Мольберт, подрамники. Я мог бы забрать все это из дома, но возвращаться в квартиру жутко не хотелось. Что ж, предпочту наивно надеяться, что мне не придется жить в гостинице дольше недели. Потом одолжу денег у Мишки, если понадобится. Но уже скоро. Точно, скоро все будет хорошо. Я зашел в Макдональдс, твердо решив, что на жратве лучше экономить, оставив денег на жилье. «Была бы у меня хоть какая конура, я бы купил лапшу быстро в заваривании. Но у меня не было даже грёбаного кипятка. Хотя можно купить Маки чай, дадут стакан с кипятком и пакетик». Я представил, как буду заваривать дошвик на фудкорте какого-нибудь торгового центра, и мне снова стало смешно. На сухим можно погрызть, чего то Мы с Мишкой в детстве жрали сухую лапшу, было прикольно. Время до вечера тянулось медленно но меня порадовало, что от чизбургера и кофе не пахло трупятиной. Странно, как такая мысль вообще может кого-то порадовать. Наконец я решил, что могу ехать к Терафиме. Экстрасенсорная корга обитал в обычной офисной коробке, состоящей из нескольких этажей, положенных друг на друга как бутерброд. Я немного разочаровался. Умом, конечно, понимал, что современный экстрасенс обязан подстраиваться под реалии времени, но антураж от этого, несомненно, страдает. Впрочем, мне было глубоко насрать на антураж. Главное, чтобы бабка увидела своим третьим глазом порчу или любую другую хрень, какую сможет найти, и смогла меня от этого избавить. Охранник на КПП мерзотно улыбнулся, когда я сообщил, что иду к Серафиме. Я поднялся на нужный этаж, нашел кабинет с золотой табличкой «Матушка Серафима, потомственная ведьма», прошел через коморку с тремя тетками на телефонах. Наверняка одна из них была Оксаны и сел на диван. Из кабинета ведьмы доносились заунывные звуки, будто кто-то дул в водосточную трубу. Скоро труба замолчала, вместо нее послышалось шушуканье. Я сидел, сложив на коленях вспотевшие руки, и старался придать своему лицу самое отстраненное выражение. Тетки в колл центре постоянно что-то советовали в трубке: Обязательно приходите, на вас родовое проклятие, спешите к серафиме, она спасет вашу дочь, и мать тоже, всех спасет. Минут через двадцать из двери вышла женщина с растёкшейся тушью, и ее сразу приняли бабки на секретарше. Наверное, чтобы стрясти бабла. Я запоздал и подумал, что не готов отдать ведьме все свои деньги. Но из открытой двери призывно пахло благовониями, а со стороны секретарши едва уловимо дыхнуло разложением, и я вскочил с дивана, будто он только раскалился под моей задницей. В комнате стоял фиолетовый мрак, и я не сразу различил бабку Серафиму за складчатыми занавесками, амулетами, фантафоногоричными картинами и свечами форм черепов. От вида черепов мне стало мутно, вот тошнотно но голос Серафим застал отлезть от них. Присаживайтесь, молодой человек, проговорила старуха. У нее был голос обычной женщины средних лет, и это стало моим вторым разочарованием. Что у вас? Я позволил себе поразглядывать Серафиму. Она была толстая с длинными волнистыми волосами, выкрашенными в черный, макияж по всем заветам экстрасенсорных шоу, густ подведенные глаза, фиолетовые губы, яркие румяные и длинные темные ногти. Мишо, Растенька? Порша, ответил я. Пусть дальше сама разбирается. Она зажгла еще пару свечей и палочку благовония. От сладкой духоты закружилась голова. Чем ты порчен, мальчик?» спросила Серафима, деловито заканчивая приготовление. Она перетасовала колоду со странными звездчатыми рубашками, поставила блюдце с водой у оплавившихся свечей, расставила на столе какие-то совсем непонятные предметы. Я почувствовал себя жутко неловко. Кажется, даже покраснел, но в фиолетовом мраке это, наверное, не было заметно. «Я вижу демонов», — ответил я полушептом. «Не знаю, что Серафима прочла по моему лицу, но взгляд экстрасенсши...» «Экстрасенсорки?» «Черт бы побрал эти модные феминитивы, стал вроде бы даже испуганным». «Интересно, часто к ней приходишь чем-то похожим?» «Наверное, все-таки нет». «Когда это началось?» Я прикинул в уме и удивился, что прошло всего ничего. Я увидел скелетов вместо родных вчера утром. Оказалось, будто варюсь в аду целую вечность. Вчера. И Серафима пожал ярко накрашенные губы и попросил меня выбрать карту из колоды. Я вытащил наугад одну и упростил ведьме. «Быстро ты решил обратиться за помощью. Но это правильно. Чем дольше тянешь, тем труднее снять порчу. Что именно ты видишь?» Мне стало жарко. Я оттянул воротник и взъерошил волосы. Едва она спросил про демонов, они все всплыли у меня в голове. Все их глумящиеся рожи уродские походки. «Мужчина с черными крыльями. Мужчина тоже черный. Рогатая свинья. Девочка с верблюжьими горбами. Крылатая собака. Их много. Каждый раз приходят другие, и люди становятся мертвецами. Меня не пускают домой. Родители и сестра стали... Стали скелетами. От них воняет. Они не берут трубки, будто не знают меня». Незнакомые люди тоже становятся либо мертвецами, либо кривляются, как в зомби в фильмах ужасов. Я ночевал у лучшего друга, и ночью демоны пришли в его комнату. Но от них можно убежать. Когда я бегу, они отстают, а когда появятся, снова неизвестно. Знаете, как мне помочь? Серафима не сводила глаз с выбранной мной карты. Я громко втянул в себя воздух. Я задыхался тот. Задыхался от ее благовония, от мрака, от жалости к себе и нахлынувшел страха. На меня давила фиолетовая тьма. Бордо, сиреневый, хинокридон, лохсиний. Смешать. Я испытывал смесь, и отвращения, но мне отчаянно хотелось, чтобы эта женщина хоть чем-то смогла мне помочь. Даже если она даст мне таблетки-пустышки и просто же словом, я и то буду счастливее, чем сейчас. «Ты пустой, мальчик», — проговорила Серафим и протянул мне карту. «Совсем пустой». Я взял карту. На лицевой стороне там не было ничего изображено, а рубашка пестрел звездами и планетами. Я ничего не понял. «В смысле пустой?» «У тебя нет ничего, что делает тебя тобой», — пояснила Серафима, но от этого не стало яснее. «Ты никто. А в пустой сосуд может налиться вода. Пустую комнату можно наполнить мебелью. Пустого человека заполняют демоны». Я почувствовал, что задыхаюсь. Мне стало физически плохо от жары, от непонятных слов, от страха и беспомощности. Благовония вдруг сменили запах. Сладкий дым стал наливаться гнили и гноем. И скоро меня окружил мерзкий навязчивый запах гниения. Я перевел взгляд на свои руки, лишь бы не смотреть на Серафиму. Я знал, что там увижу. Свечи погасли, фиолетовый свет сменился чернотой. По углам зашевелилась и зашептало мразотно, захихикало. «Над моей наивностью и тупостью, над тем, что подумал, будто смогу их бросить. По ногам повеял их олдом, и мне показалось, что мне сейчас кто-то схватит за лодыжку, сомкнёт костистые пальцы на моих запястьях, потом доберется до шеи. Я не хотел умирать». Серафима точно завизжала. Наверное, до нее уже добрались. Она их тоже видит. Некогда разбираться, надо валить. Я вскочил, метнулся к окну. Чуть не запутался в шторах, но смог отбросить их, впустив в комнату серый свет. Нашарил ручку и распахнул окно». Что-то черное хлынуло наружу поверх моей головы. Я перенес ноги на подоконник и впрыгнул с высоты второго этажа, совсем не думая о последствиях. Мне было все равно. По-любому будет хуже, если я останусь в кабинете ведьмы. Я пролетел расстояние, отделяющее меня от земли, и неуклюж завалился на бок, расцарапав руки и лицо о кусты. В бедре что-то стрельнуло. все таки к физкультуре я не питал страстных чувств, и такой прыжок мог закончиться для меня чем угодно. Я поднялся на ноги, игнорируя боль в бедре и тремор в коленях. Над головой начинали шипеть и смеяться голоса. Я больше не мог валяться в кустах под настороженными взглядами охранников, поэтому помчался прочь со всей доступной мне скоростью. Не знаю, гналось ли что-то за мной, я просто решил не останавливаться до тех пор, пока не выдохнусь. Выдохся я довольно быстро. Наверное, с бедром все таки что-то произошло, потому что боль с каждым шагом становилась только сильнее. Я надеялся, что это все таки просто сильный ушиб. Кое-как, держась за ногу, я добрался до сквера и остановился у кованого забора, затравленно озираясь по сторонам. Ничего странного не было. Меня начало жутко бесить это привычка моих везений. Появляться, а потом резко исчезать и делать вид, что ничего не было. Я должен как-то договориться с ними. Может, предложить что-то взамен? Но эти твари и так отняли все, что у меня было. Отняли мою скучную нормальную жизнь. «Ты пустой», — сказал Серафима. «От ее слов у меня закололо в горле». Обидно, черт возьми. Мимо прижали машины, через дорогу от сквера пистрели вывески маленьких магазинчиков, продукты кричала синие, цветы вопило красное, ламборд объявляла желтое. Все, что необходимо для полноценной жизни, плен. Почему нет вывески изгнания демонов? Решение странненьких трудностей или хотя бы поставим мозги на место за один день. Я сел прямо на татуар, облокотившись спиной о забор. За день тучи стали еще чернее и толще, как комариные брюшки, напитавшиеся кровью. На меня упало несколько совсем мелких капель. Отлично, блин. Буду прятаться в детских домиках на площадке или закрывать голову картонкой. Стоп. У меня и картонки-то нет. Ничего у меня нет. Я не позволил себе раскисать, продолжать сидеть, предаваясь сопливым мыслям. Не охрен. Где-то тут, я помню, была мини-гостиница, перестроенная из двух обычных квартир на первом этаже. Конечно, у нее было какое-то идиотское и неуместно-пафосное название, как и, и бывают в таких случаях. Я перешел дорогу на светофоре и свернул за цветочный магазин. Снег неба уже прилично моросило, а влажный ветер хватал сзади за голову шею. Солнечный берег. «Ну твою ж мать! Какой нахер солнечный берег в нашем Задришинске?» Большинство горожан моря-то никогда в жизни не видели, а куда тут берега? Я бы не удивился, узнав, что где-нибудь в городе есть еще колоповники с названиями и жемчужная Бухта, райские кучи или паруса любви. В коридорчике с горли вывеска ресепшн сидела девушка с совершенно чудовищными стрелками на глазах. Лучше бы голову помыла, мрачно подумал я. Комнаты на час улыбнулась немытая красавица. А, думает, приведут тёлку». Я выдавил себя жалко подобию улыбки. «Часа будет маловато. Давайте хотя бы на пару дней. Можно будет продлить?» Девушка засияла. Наверное, мало кто пришвартовался у солнечного берега. Она звучала сумму, приемлемую, но все равно высоковатую для такой дыры. Я расплатился через смартфон. Немытая голова проводила меня в лачушку. Конечно, комната оказалась убогой. Линолеум на полу, вспученные обои, на стенах, потрескавшийся потолок — И самая дешевая мебель уродского рыжего света. Но я вздохнул с облегчением, едва устроил слой заницу на кровати. За окном уже вовсю барабанил дождь. Мне повезло, что ноги вынесли меня в этот район. Даже чайник был. И пачка чая. Два стаканчика, телевизор, холодильник, утюг. все, что нужно. Я снова вспомнил про лапшу быстрого заваривания. Проблемы с ней решились сами собой. Рядом магазин продуктов. «С голоду не помру, хватило бы денег до тех пор, пока меня не пустят домой. А если сюда придут демоны, я не буду от них бежать. Пускай ржут над духом хоть всю ночь. Станут душить – похер. Я набегался от них за два дня. Дальше бежать нет сил. Судьба такая, значит. Жалко только, что так и не узнаю, что с родителями Иркой, но буду спокоен, что не привёл эту хрень за собой домой или к Мишке».